Разговор с матерью, сцену с медальоном рассказал подробно и со всеми оттенками. Я никогда ничего не скрывал от нее. Она слушала жадно, ловя каждое моё слово, слёзы блеснули на её глазах. Сцена с медальоном сильно её взволновала. «Постой, "Постой, постой, Ваня", говорила она, часто прерывая мой рассказ. "Говори подробнее, всё, всё как можно подробнее. Ты не так подробно рассказываешь". Я повторил второй, и третий раз. Минутно отвечая и ее беспрерывные вопросы о подробностях. «И ты в самом деле думаешь, что он ходил ко мне?» «Не знаю, Наташа. Я не даже составить не могу. Что грустит о тебе и любит тебя, это ясно. Но что он ходит, переходил к тебе, это... это...» «Целовал медальон?» «Что он говорил, когда целовал?» «Бессвязно, одни восклицания. Называл тебя самыми нежными именами. Звал тебя?» «Звал? Да». Она тихо заплакала. «Бедный», — сказала она. «А если он все знает?» добавила она после некоторого молчания. Это не мудрено. Он об отце Алеши имеет большие известия. Наташа», — сказал я робко, — «пойдем к ним». «Когда?» — спросила она, побледнев и чуть-чуть привстав, скресил. Она думала, что я зову ее сейчас. «Нет, Ваня». — добавила она, положив мне обе руки на плечи и грустно улыбаясь. — Нет, голубчик, это всегдашний твой разговор, но не говори лучше об этом. — Неужели ж никогда, никогда не кончится этот ужасный раздор? — вскричала я грустно. — Неужели что до того горда, что не хочешь сделать первый шаг? Он за тобою, ты должна его первый сделать. Может быть, отец только того и ждет, чтобы простить тебя. Он отец, он обижен тобою, уважь его гордость. Она законна, она естественна. Ты должна это сделать, попробуй. И он простит тебя без всяких условий, без условий, невозможно. И не упрекай меня, Ваня, напрасно. Я об этом дни и ночи думал и думаю. После того, как я их покинул, может быть, не было дня, чтобы я об этом не думал. Да и сколько раз мы с тобой об этом говорили? Ведь ты знаешь сам, что это невозможно. Попробуй. Нет, друг мой, нельзя. Если и попробую, то еще больше жесточью его против себя. Безвозвратного не воротишь, и знаешь, чего именно тут воротить нельзя. Не воротишь тех детских счастливых дней, которые я прожила вместе с ним. Если бы отец и простил, то все-таки он бы не узнал меня теперь. Он любил еще девочку, большого ребенка. Он любовался моим детским простодушием. Лаская, он еще гладил меня по голове, так же, как когда я была еще семилетней девочкой. И сидя у него на коленях, пела ему мои детские песенки. С первого детства моего, до самого последнего дня, он приходил к моей кровати и крестил меня на ночь. За месяц до нашего несчастья он купил мне серьги тихонько от меня, а я все узнала. И радовался, как ребенок, воображая, как я буду рада подарку. И ужасно рассердился на всех, на меня первым, когда узнал от меня же, что мне давно уж известно о покупке серега. За три дня до моего ухода он приметил, что я грустна, тотчас же и сам загрустил, до болезни Как ты думаешь, чтобы развеселить меня, он придумал взять билет в театр? Ей-богу, он хотел этим излечить меня. Повторяю тебе, он знал, любил девочку. И не хотел и думать о том, что я когда-нибудь тоже стану женщиной. Ему это и в голову не приходило. Теперь же, если я воротилась домой, он бы меня и не узнал. Если он и простит, то кого же встретит теперь? Я уж не та, уж не ребенок, я много прожила. Если я угожу ему, он все-таки будет вздыхать прошедшим счастьем. Тасковать, что я совсем не так, как прежде, когда он еще любил меня ребенком, а старое всегда лучше, кажется, с мучениями вспоминается. «О, как хорошо! Прошедшее Ваня!» — вскричала она, сама увлекаясь и прерывая себя этим исклицанием с болью, вырвавшимся из ее сердца. «Это все правда», — сказал я, — «что ты говоришь, Наташа?» «Значит, ему надо узнать теперь и полюбить тебя вновь, а главное узнать, что ж, он и полюбит тебя». Неужели же ты думаешь, что он не в состоянии узнать и понять тебя? Он, он, такое сердце. Ох, Ваня, не будь несправедлив. И что особенно во мне понимать, я не про то говорю. Видишь, что еще, отеческая любовь тоже ревнива. Ему обидно, что без него все это началось, и разрешилось с Алешей, а он не знал, поглядел. Он знает, что я не предчувствовала этого и несчастные последствия нашей любви, мой побег приписывается именно моей неблагодарности и скрытности. Я не пришла к нему с самого начала. Я не накаялась потом перед ним в каждом движении моего сердца, с самого начала моей любви напротив. Я застала все в себе, я пряталась с ним, и уверяю тебя, Ваня, в тайне ему это обиднее.